Стену, стоя на ней, охраняли их милые жены, дети, также мужчины, которыми старость владела, сами ж пошли. Во главе их Арес и Паллада Афина, оба из золота и в золотые одеты одежды, оба в оружие, большие, прекрасные, истинно боги, ясно заметные, Люди вокруг были ниже намного. К месту пришли, где всего им удобнее казалась засада. На берегу реки, где обычно скотину поили. Там они сели на землю, блестяще одетые медью. Двое лазутчиков спереди сели отдельно от войска и выжидали прихода овец и коров тяжконогих. Вскоре они показались, свирелью себя услаждая, гнали спокойно их два пастуха, не предвидя коварства. Те же, едва увидав, устремились на них из засады и захватили коробье стада и густые атары сереброронных овец, а их пастухов перебили. В стане едва услыхали смятение и шум возле стада, Стража, остерегшие площадь, тотчас на коней быстроногих все повскакали, помчались, и берега быстро достигнув, к битве построились возле реки и в сражение вступили. Яро метали друг в друга блестящие медные копья. Там из и, и раз притеснились сингрозная кера, Раненых жадно хватала она, и нераненых также за ноги трупы убитых из битвы свирепой тащила. Кровью людскую, круг плеч, одежда ее обогрялась. Войны в свалке, как будто живые, теснились и бились, и напрягались отнять друг у друга кровавые трупы. Мягкую новь он представил еще, плодородную пашню трижды взрыхленную плугом. И много на ней землепашцев гнало парные плуги, ведя их туда и обратно. Каждый раз, как они, повернувшие к меже подходили, в руки немедленно им кубок вина веселящего сердца муж подавал подошечь. И пахари гнать продолжали борозду дальше, чтобы снова к меже подойти поскорее. Поле, хотя золотое, чернелось сзади похавших и походило на пашню. Такой он диво представил. Дальше царский участок представил художник искусный. Острыми жали серпами подёнщики спелую ниву. Горсти колосьев одни непрерывно там падали на землю. Горсти другие вязальщики с вяслами крепко вязали, трое вязальщиков возле стояли, и мальчики сзади, спешно сбирая колосья, хапками их подносили. На полосе между ними, держа в руке свой посох, царь молчаливо стоял с великой радостью в сердце. Вестники пищу поодаль под тенью готовили дуба. Жертву быка заколов вокруг него суетились, а жены белое тесто месили к обеду работникам поля. И виноградник с тяжелыми гроздями там он представил. Весь золотой, лишь одни виноградные кисти чернелись. И серебра были колья повсюду натыканы густо. Черный ров по бокам, окружен оловянной оградой, Сад. Через середину одна пролегает тропинка, которой ходят носильщики в пору, когда виноград собирают. Девы и юноши там в молодом беззаботном веселье сладостный плод уносили в прекрасно сплетенных корзинах. Мальчик, идя между ними, на звонкоголосой фарминги, всех восхищал, играл, воспевал прекрасного Лина нежным голосом. Те же за мальчиком следом спешили с присвистом, с пенями, стопотом Влад в лад, непрестанно танцуя. Сделал потом на щите он из стада коров пряморогих. Были одни золотые, из олова были другие. С громким мычанием они из загона на луг выходили к берегу шумной реки, тростником поросшему гибким. Вместе с коровами этими шли пастухи золотые. Четверо, девять бежало собак, резвоногих за ними. Спереди два вдруг ужаснейших льва напали на стадо и повалили быка. Ревел и мычал он ужасно. Львами, влекомые, собаки и юноши мчались на помощь. Оба льва, разорвав на огромном быке его кожу, Жадно потрох глотали черную кровь. Пастухи же тщетно старались на львов собак натравить резвоногих.